Вернувшись со службы к вечеру, Вивьен всеми силами попытался не наткнуться на Ансель. Ему требовалось время обдумать свои смешанные чувства и прийти к решению, которое могло спасти или отнять жизнь его близкого человека. В своей комнате на постоялом дворе Вивьен долго не мог уснуть, и сегодня бессонница немало ни не удивляла его. Он вставал с постели, раскачивался с стороны в сторону, пытался взвешивать аргументы от решившихся отличных чувств, но так и не мог прийти к окончательному выводу, и это злило его больше всего. Будь таких инквизиторов, как ты, хотя бы по одному в каждом городе Франции, многих костров удалось бы избежать. Дьявол! в сердцах выругался Вивьен, стукнув кулаками по столу. Он бросил обессиленный взгляд на книги по сырацинской культуре, которые никогда не нашёл бы без помощи Анселя. Глубоко вздохнув, Вивьен оделся и вышел на улицу. Говорят, свежий воздух способен привести мысли в порядок, но вовсе не на свежесть ночи возлагал свои надежды молодой инквизитор. Он догадывался, что сегодня сон не идёт ещё к одному человеку. Ансеф стоял у ограды постоял во двора и созерцал ночное небо. Если он услышал, что к нему кто-то приближается, то виду решил не подавать. Вивьен остановился на расстоянии 3 шагов от учителя и заговорил, не дожидаясь, пока тот к нему повернётся. Я знал, что найду тебя здесь. сказал он, и голос его прозвучал мрачней, чем ему хотелось бы. Я тоже предполагал, что ты меня найдёшь, смиренно кивнул Ансель, поворачиваясь. Учитывая твои проблемы со сном, то, что ты появишься здесь, было ожидаемо. Проблемы со сном? невесело усмехнулся Вивьен. Ты не устанешь говорить о них, да? Не устану, кашнул головой Ансель. Они меня беспокоят. Я к ним привык. Нет, не привык, — нахмурился Ансель. Тебе тяжело, и я это вижу. Хотел бы я помочь, но, к сожалению, не представляю, как это можно сделать. Вивьен устал и вздохнул. Это совершенно не то, о чем он хотел поговорить. Если знал, что я не сплю, отчего не зашел сам? Памятуя всё о тех же проблемах со сном, я решил, что ночь для тебя время весьма деликатное, и в случае, если ты всё же победишь бессонницу, навязывать тебе своё общество будет дурным тоном. Вивьен криво хмыльнул. Казалось, Ансель оттачивал и взвешивал каждое своё слово. Он никому не доверял, особенно после того, что произошло в Каркассоне. И ведь даже при этом недоверии держался дружественно, и, похоже, действительно беспокоился о бессоннице своего ученика. Пройдёмся, Ансель, предложил Вивьен. Он не хотел, чтобы их разговор состоялся так близко к постоялому двору. Почему бы и нет, отозвался тот. Они медленно направились в сторону Нотр-Дам-де-Руан, по пустынным ночным мольям. Удалившись на достаточное расстояние от постоялого двора, Вивьен нарушил молчание. Скажи, Ансель, каково это было покидать родные края, сбегая от чумы? Ансель понимающе улыбнулся. Таким образом, ты пытаешься поговорить со мной о том, как поступил твой отец? Вопрос на вопрос ответил он. Если так, тебе вовсе не обязательно плавно подводить к этому разговор. Ты можешь спросить моё мнение прямо. Пока что я задал вопрос, на который ты так и не ответил, хмыкнул Вивьен. Так каково было сбегать? Как чума пришла в кут, кто был первым заражённым, как ты понял, что пора спасаться и бросать родные края, кто из твоих родных пал первой жертвой? Гансэл прерывисто вздохнул. Ему потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы собраться с мыслями. "Вильям, мор он везде одинаков", нервно отозвался он. И "Везде ужасен. Многие люди бегут от него, увидев на своих односельчанах первые признаки бубонов и думают, что бегство поможет им спастись. Но помогает оно не всем". Потому что в конечном итоге всё оказывается в руках Господа. Видимо, когда родные края покидал я, Всевышний решил, что я заслуживаю избежать участи, постигшей моих родных. Лицо Вивьены исказилось в нехорошую усмешке. И снова ты не ответил ни на один из моих вопросов. Ансель опустил взгляд, губы его сжались в тонкую линию. «Кто из твоих родных заболел первым?» Вивьен развел руками. «Я вот, к примеру, даже этого не знаю. Когда чума пришла в Монмен, я был в Сент-Уэне. А ты, должно быть, видел, как заболели твои родные. Как это было?» Ансель нахмурился. «А чего такие вопросы?» «Любопытство», — ухмыльнулся Вивьен. «Ты никогда не рассказывал о себе, а я называю тебя своим другом. Вот ты решил спросить». Из всех интересующих тебя тем ты решил выбрать эту? Ты прав, тема мрачная. Может, тогда поговорим о женщинах? хмыкнул Вивэн. Или эту тему ты не любишь ещё больше? Ансель заметно напрягся. Я, он кашнул головой. Я не особенно влюбчив. Но ведь любил ты кого-нибудь хоть когда-нибудь? В несколько мгновений Ансель медлил. Да. Ответ вышел сдавленным и приглушённым. В юности я был влюблён в одну девушку. Но Ансель покачал головой. Она не смогла принять моих чувств такими, какими они были. Почему? Ансель тяжёлым взглядом уставился на Нотр-Дам-де-Руан. У нас вышла большая ссора, после которой продолжение какого-либо общения было невозможно. С тех пор мы больше не виделись. Она осталась в Кутте во время чумы, прищурился Вивьен. Ансель вздохнул. Я не справлялся с её судьбей, и сейчас, когда ты спрашиваешь об этом, я чувствую свою вину за излишнюю холодность. Что между вами произошло? Она. Он замялся. Она предала меня, а я не оправдал её ожиданий. На губах его появилась нервная улыбка. Вот что бывает, когда между людьми возникает непонимание. Предала, повторил Вивьен задумчиво. Сильное слово. Ссора должна была быть очень жестокой, раз ты так говоришь. Гансэл передёрнул плечами. Таковой она и была. Очень жестокой. Что ты имеешь в виду под этим? Ты её ударил? Боже, нет, возмущённо воскликнул Гансэл. Я бы никогда. Однако рука его сжалась в кулак, а в глазах вспыхнуло пламя прежней обиды. Теперь Вивьен понимал его ощущение. понимал, что именно чувствовал Анселис Еф тот день, когда Люси Байль попросил его встретиться на другой стороне реки от